Глава сороковая. Воскресший. Офис адвоката. Роман. «Никто и не спорит, что эта Юлия должна понести наказание за похищение ребенка», на высоких тонах объяснял адвокат. «Но ты сначала почитай, кто ее муж. То есть ты отказываешься мне помогать?» злобно прищурился Рома. «Я дорожу своей работой и репутацией, поэтому не стану связываться с такими людьми. У меня дочь выкрали из дома, а полиция бездействует!» краснеет ярости, крикнул Рома. И я знаю, что это сделали по просьбе Алисы. Как она вообще выходит на них? На Тагиева, на эту Юлию Красноборову, у которой муж на короткой ноге со всеми чиновниками. Как? Как она это делает? Откуда у нее появилось столько связей? «В моей практике было много разводов с дележкой детей, и я прекрасно знаю, что если мать решила бороться за ребенка, то пойдет по головам. Не забывай, кто твоя бывшая жена. Она могла принимать роды у судей, прокуроров и депутатов. Отсюда и связи». Развел руками адвокат и, выпрямившись, поправил галстук. «Роман, у меня клиент за дверью». «Больше не задерживаю». Раздраженно изрёк Рома и вышел за дверь. «Решила идти по головам, значит». Спускаясь по лестнице, передергивал грудными мышцами. «Что ж, тогда посмотрим, кто кого». Как только сел в машину, зазвонил телефон. «Слушаю, Аркадий Геннадьевич», — ответил знакомому сотруднику ДПС. «Роман Игоревич, засекли. Машина Красноборова сейчас в подмосковном поселке Старые Сосны. Это километров тридцать от города». «Отлично! Скинь мне координаты этих сосен и свой номер карты. Переведу благодарность. Будет сделано. А вы со своей стороны не забудьте про наш уговор. Твоя фамилия нигде не будет фигурировать. Даю слово». Скинув звонок, Роман усмехнулся. Сыкло Таркаша, сыкло! Впрочем, как и все остальные». Все, как огня, боялись этих московских шишек. Столько знакомых в органах, а обратиться практически некому. Адвокат не желал с ними связываться, знакомый майор полиции даже слушать не стал и попросил не беспокоиться этим вопросом. После нескольких отказов в голове Романа проснулся батальон, и его уже точно никто не остановит. Он был решительно настроен забрать дочь, чего бы это ему не стоило. Забив в навигаторе адрес, отправился по выстроенному маршруту. «Заберу Диану и увезу ее в Сочи. Алиса больше никогда ее не увидит, и это мое последнее слово. Чем она думала, когда решила ее выкрасть? Надеялась, что я ее за это прощу?» Со свистом колес вывернул на трассу, разогнался до 160 и рассмеялся на всю машину. «Конечно, Алисочка! Я тебя и по головке поглажу, и на карусельке покатаю и мороженкой угощу. Ты ж всего-навсего развела меня, как лоха, когда приехала с пустым чемоданом!» Резко изменившись в лице, передернул желваками и сжал пальцами руль. «А как красиво притворялась, стоя на пороге! И в семейную поездку поедем, и попробуем все с чистого листа! Поздравляю, актриса!» «Этой выходкой ты подписала себе окончательный приговор». Как только Роман въехал в коттеджный поселок, заметил черный внедорожник, который разворачивался у дома с недостроенной верандой. Узнав машину Красноборова, он быстро свернул на узкую дорогу, проехал несколько метров вперед и, глядя в зеркало, подождал, когда внедорожник исчезнет из виду. Через несколько минут вошел во двор, огражденный забором только наполовину, и, прыжком поднявшись по лестнице, постучал в дверь, на которой не было глазка. «По всей видимости, дверь стояла временная, была слишком простой для такого дома». Послышался скрежет замка, и через секунду на пороге появилась улыбающаяся Юлия. «Что-то забыл?» – спросила она, и, увидев перед собой Романа, резко потянула на себя дверь. «Сюда нельзя, это частная собственность!» Рома поставил ногу в проем и дернул за ручку с такой силой, что женщина вылетела на улицу. «Где моя дочь?» – прорычал он, и, пройдя внутрь, устремил взгляд на испуганную Алису. «Ты не заберешь ее, не отдам!» Быстро дыша, проговорила она и бросилась к лестнице. «Да кто тебя будет спрашивать?» Идя за ней, оскалился Рома. «Стой!» – послышался голос Юлии. «Для начала взгляни на кое-какие документы!» Затем за спиной раздались чьи-то быстрые шаги, оглушительный женский визг и... В шею Романа мертвой хваткой вцепилась чья-то крепкая рука. «Сделаешь еще один шаг, и ты покойник». Рома, застыв, словно парализованный, осторожно поднял руки вверх, а как только хватка ослабла, он медленно повернул голову и утратил дар речи. «Руслан!» – послышался со второго этажа голос Алисы. Она быстро спустилась по лестнице и застыла напротив него с мокрыми глазами и дрожащим подбородком. «Это правда ты?» – расплакалась она и, подбежав к нему, крепко обняла.